Глава десятая Ждать пришлось недолго. Паучиха выскочила на поляну, мчась с нечеловеческой скоростью. Но обогнать гранату у нее не вышло. Я держал палец на спусковом крючке, и когда враг оказался в прорезе прицела, открыл огонь. Взрыватель сработал штатно. И противницу накрыло облаком осколков, приголубив ударной волной. Несколько из них пробарабанило по шлему, напоминая, что я тоже в зоне поражения, но броня выдержала, как и у Паучихи. Ее отбросило в сторону, но охотница почти не замедлилась, вскочила на ноги и побежала в сторону поваленных зарослей. Я не стал пытаться ее догнать. Пуля, может и дура, но летит явно быстрее меня. К тому же у гранаты есть замечательное свойство бить по площади даже если противнику умудрится от пули увернуться. Но я не учел пространственных способностей охотницы. Она ушла в тень, пропустив снаряд сквозь себя, и на этот раз не спешила появляться. Вот только спрятавшись под пространство, она обхитрила сама себя. Большая масса тела охотницы ушла из этого мира, и ее просто сдуло в мою сторону. Я среагировал как мог, выставил вперед руку и активировал шок. Жиденькие молнии разошлись в стороны в поисках пути наименьшего сопротивления и через пару метров вошли в землю, но этого расстояния хватило, чтобы краем задеть охотницу. Она выгнулась дугой и в тот же момент вылетела из защитного купола. Не замедляясь ни на секунду, она взвилась в воздух, закружилась, словно метатель молота, и кинула сеть паутину. Та от сопротивления воздуха раскрылась, захватив больше 5 метров, и я вынужден был телепортироваться, уходя от ловушки. Но стоило мне прыгнуть, как паучиха исчезла в урагане. Выругавшись, я встал прямо на поляне между осколками кинжала и поверженным хлыстом. Ни ту, ни другую вещь охотница подобрать не успела. Повезло? Может и так. А может, уже я сейчас удобная мишень, стоящая на открытом пространстве. Скользь подумал, как же хорошо, что наши враги не используют огнестрельное оружие. С их навыками, опытом работы и способностями возьми они на вооружение хотя бы автоматы...» и... Отбросив лишние мысли, я сосредоточился на окружающем мире. Чувствовал, что охотница никуда не ушла. Она где-то рядом, старается выполнить контракт, прежде чем вестники объявят о сезоне возвышения. Интересно, что это такое и чем именно оно нам грозит? Если все так, как я думаю... Дальше нас могут ждать куда более серьезные и темные времена. Загорелась иконка «Опасность». Предупреждение сработало в то же мгновение, когда я увидел летящий сквозь ураган булыжник. Ушел телепортом в сторону и снова прыгнул, даже не успев до конца осознать надвигающуюся угрозу. Сеть, прошедшая по дуге, срезала все, что попадалось ей на пути, словно состояла из лезвий, добытого мной кинжала. Я такое уже видел, но искренне надеялся, что разрубленные двери и люди – последствия работы клинка, а не нитей. Стоило мне переместиться, прыгнуть вверх, и со всех сторон на меня обрушилась плотная пелена. Я телепортировался, но этим сделал только хуже. Паучиха захлопнула ловушку, сводя все линии в плотный кокон. Я не видел, куда можно телепортироваться и сработал на интуиции, рухнув камнем вниз, прикрыв руками последний аргумент. Падать с 10 высоты – смертельно опасное испытание, даже если внизу тебя ждет водная гладь, а если вместо нее утрамбованная до состояния камня земля – чистой воды самоубийство для любого человека. Но выбора мне никто не давал. Да и человеком я, строго говоря, уже не был. Успел только перекувыркнуться, чтобы приземлиться на ноги. И, едва достигнув земли, не сумел сдержать крик. Меня переломало в нескольких местах. Ноги, копчик, позвоночник, в труху. Я не сумел погасить импульс и не был способен использовать телепортацию. Превратившись в кокон, я полностью лишился возможности к сопротивлению. Но паучиха еще несколько минут не подходила ближе, наслаждаясь моими затихающими криками. И только спустя время, показавшаяся мне через призму боли бесконечностью, она решилась накинуть на меня еще пару нитей и, затянув их до выступивших капель крови, подошла ближе. Она двигалась, как пуганный зверь, подкрадывающийся к опасной добыче. От бахвальства и уверенности первой встречи не осталось и следа. Тварь буквально готова была отскочить в сторону при первой опасности. Чертова сука! Чтоб ты сдохла!» выкрикнул я, дополняя образ поверженного, но не сдавшегося противника. Сейчас единственным моим шансом было то, что она поверит. Больше никаких тузов в рукаве у меня не имелось. «Иначе эту битву мне не выиграть. Либо она закончится победой охотницы, если паучиха сумеет меня прикончить, либо ничьей, если сбежит». «Не дергайся, птенчик!» — произнесла она, держась на расстоянии трех метров и накидывая еще одну удавку. «Ты не можешь переместиться. Одно лишнее движение, и я лишу тебя головы. Мне без разницы, доставлять тебя целиком или по частям». «Ты умрешь в муках, как только я выберусь из кокона» пообещал я, стараясь при этом не шевелить поломанными конечностями. «Ты уже пробовал, верно? И ничего не вышло», отметила она с хорошо уловимым смешком в голосе. Она подошла еще чуть ближе, но продолжала держаться настороженно. И тут я почувствовал, как нити начинают погружаться глубже в шею. На мгновение меня охватила паника. А что, если у меня нет последнего шанса? Что, если, лишившись головы от рук другого одаренного, Я умру окончательно. Нет, нельзя поддаваться страху. Я должен действовать наверняка, так, словно победа уже у меня в кармане. Засомневаюсь, поддамся панике, и от меня ничего не останется. Я верю. Нет, я знаю, чем все должно закончиться, и сейчас сделаю все необходимое, даже если это нереально с обычной точки зрения. Мои нити надежно удерживают тебя в этом мире. Дернешься, умрешь. Продолжала напутствовать охотница, обходя меня кругом. Я ругался, но после очередного сужения петли на шее дергаться и в самом деле перестал. Каждое движение угрожало оставить меня без головы, а я к ней как-то привык. «Кто ты такая и что тебе от меня надо?» – прохрипел я, стараясь выглядеть как можно более беспомощно и жалко. Со сломанными ногами и удавкой на шее это получалось вполне естественно. Но охотница все равно осторожничала и не подходила ближе. «Черт, да так и умереть недолго. А я не знаю наверняка, есть ли у нее телепорт». «Твоя метка наследника Вестников. Как ты ее получил? Как может примитив использовать сразу несколько способностей?» спросила, чуть помедлив паучиха. «Иди к черту, дрянь!» снова крикнул я, и это высказывание вывело женщину из себя. Нити натянулись, меня скрутило в бараний рог, а боль прошла по всему телу множеством волн. В глазах потемнело и заплясали белые круги. В ушах поднялся такой грохот, что ни один звук снаружи до меня не доходил. «Как ты можешь использовать несколько способностей?» Повторила свой вопрос охотница. «Перемещение, вода и огонь. Я насчитала минимум три. Но ты, твое тело, это явный местный примитив». «Корм для паразитов! Как это возможно?» «К черту!» – прохрипел я, несмотря на сдавливаемое горло, и тут понял, что дышать и говорить стало невозможно. «Значит, пора перестать геройствовать!» «Стой! Воздух! Я скажу!» «Говори!» – чуть ослабив удавку, приказала охотница. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя» вздохнуть полной грудью и выровнять сердцебиение. «Я не владею огнем и не понимаю, о чем ты!» «Я лишь телепортировал жидкость», – прохлепел я, откашлившись. Но удавка вновь затянулась, выдавливая капельки крови. «Еще раз соврешь мне – лишишься головы», – пообещала охотница, спустя несколько секунд приспустив нить. «Я видела, как ты используешь воду». «Я не владею огнем», – повторил я, тяжело дыша. Это был химический состав. Подожженный. Я огнем не владею. Наука не дар. Ваш мир полон богомерзких устройств, — кивнула охотница, подбирая нить и подходя еще чуть ближе. Почти. Еще полметра. Разве примитивы не могут иметь несколько способностей? Осмелев спросил я. — Яблоня познания добра и зла дарует лишь одну возможность, — ответила с усмешкой паучиха. «Никто из примитивов не сумеет сорвать второй». «А как же забрать дар с тела врага?» – спросил я, глядя на нее снизу вверх. «Вы деретесь со своими?» Женщина искренне удивилась. Даже в переводе я услышал жуткую смесь из отвращения, пренебрежения и непонимания. «Даже животные не трогают своих одаренных. Вы хуже паразитов». «Можно подумать, вы сильно лучше», – усмехнулся я, и тут же поплатился натянутой нитью. В этот раз охотница даже поставила на мой кокон сапог с острым каблуком и взялась за нить двумя руками, явно готовая в любую секунду отрубить мне голову. Но лучше шанса у меня все равно не будет. Нужно действовать. Я запустил сразу несколько действий. Активировал телепорт, одновременно зажимая спуск спрятанного под курткой гранатомета. Кожу обожгло пороховыми газами, но только так я мог добиться того, чтобы нити паучихи не запеленали оружие. Гранатомет очутился в 10 метрах выше и в стороне, а из его ложного дула вылетела граната. Охотница начала поворачиваться в сторону угрозы, одной рукой создавая новую нить, а второй сжимая удавку на моей шее. Но прежде чем она успела полностью осознать, что происходит, вода устремилась вверх по нити, а следом, Ударила миниатюрная молния. Удавка сжалась на шее, грозя перерезать мне горло, но не сумела закончить начатое. Тело охотницы уже дергалось рядом со мной. Паучиха билась в конвульсиях, и я раз за разом добавлял тока, не ослабляя хватки. Вот только чем больше она дергалась, тем туже становилась нить. Я не мог выбраться из кокона, но и оставлять в покое врага не собирался, продолжая ее медленно поджаривать. Вопрос, кто из нас умрет раньше, оставался открытым. А потом внес свои коррективы случай. Иначе я сейчас появление трактора назвать не возьмусь. Кот, местами подпаленный, недобро зашипел, оказавшись рядом, но бросаться на меня не стал. А когда я на секунду отключил шок, со злобным мяуканьем вцепился в кокон возле шеи и что есть сил потянул на себя. Удивительно, но прочнейшая паутина поддалась его клыкам, пусть и не сразу. «Спасибо, приятель!» «Не бросил хозя...» Бррр, Пшел!» Попытался похвалить я мейн когда он сунул мне в рот хвост и прошелся по глазам. Чешир упирался в мое лицо грязными лапами, оттягивая кокон, и тот распадался слой за слоем. Мне даже показалось, что он намеренно встал так, чтобы отплатить за унижение, которому подвергся, будучи отправленным в качестве приманки. Но я все равно был страшно благодарен животине. Когда охотница Постановая начала приходить в себя, я уже освободил одну руку и активировал дар. Новая молния прошла сквозь доспехи паучихи, и та выгнулась дугой. Я не стал ее жалеть, проверяя только, не убил ли противницу, но она еще оставалась на этом свете. Пока выползал из кокона, пришлось еще несколько раз приложить ее на пределе сил. Возможно, женщину спасал доспех, а может, дело было в чуждой физиологии. Мне же даже улучшенное не помогало. Кости ниже поясницы были сломаны, и при любой попытке двигаться меня парализовывало волнами боли. Возможно, имелись открытые переломы, но проверять это сейчас я, конечно, не собирался. Как и выбираться из кокона окончательно. Он обеспечивал хоть какую-то целостность моего тела. Помня способность охотницы создавать межпальцами пальцами режущие нити Я подполз к противнику и постарался связать ей руки, вывернув их за спину, локоть к локтю, и только после этого решился снять броню. Но не нашел ни молнии, ни липучки, ни даже пуговиц. Она словно состояла из единого материала, не слишком тянущегося, к слову. Я попытался двумя руками расширить ворот, но только чуть не вывернул пленнице шею. Пришлось снова ее отключать уже привычным методом, чтобы не мешало. Пригодился бы осколок кинжала, но в таком увечном состоянии я совсем не был уверен, что смогу проползти по полю и найти кусок лезвия. К тому же оставалась опасность, что охотница придет в себя раньше и сбежит или добьет меня. Когда в голову пришло решение, я так и замер, держа ворот брони паучихи двумя руками. Очевидная, в принципе, вещь, которую я сам не раз использовал. Вот только не на живых людях. «Хотя, какой она к черту человек! Она враг и монстр, что искромсал маленькую девочку, вложив в ее уста послание. Нет в ней ничего человеческого!» Я оттянул голову паучихи к плечу, освободив шею, и широко распахнув рот, позволив призрачным клыкам вылезти из моих обычных зубов, и сомкнул их на шее охотницы. Энергия тут же хлынула в меня, словно я сожрал пару духов. С большим усилием я удержался от того, чтобы сжать челюсти чуть сильнее и прокусить кожу уже настоящими зубами. Нельзя ее убивать. Слишком ценно. Не жалея ресурсов, я тут же вскинул все в восстановление здоровья. Меня пронзила волна боли куда сильнее, чем во время падения. Ноги выворачивало. Позвоночник вставал на место, возвращая чувствительность. И только когда полностью восстановился, я понял, что все получилось пусть и пришлось лить энергию в ноль. «Вот теперь можем и поговорить», отдышавшись, поднялся я и для эффекта еще раз долбанул противницу током. Когда через несколько минут охотница продолжала лежать неподвижно, я даже проверил пульс и дыхание по вторичным признакам, ведь ее голова до сих пор была в броне, но грудь вздымалась и физиологически тело почти соответствовало человеческому, хотя это показать может только вскрытие. «Подъем, красотка!» — прикрикнул я, зарядив в нее еще одной молнией. Никакого эффекта. Только тело выгнулось дугой и обмякло после шока. Неужели я разорвал ее душу? Ладно, черт с ним. Пока она парализована и без энергии, нужно успеть найти клинок и хлыст, а после придумать, как отправить ее в штаб. Энергии не осталось, а пытаться еще раз укусить пленницу я не возьмусь. Надо подкопить запасы, так чтобы открыть портал. С момента начала схватки с охотницами прошло не больше часа, до условного утра еще семь. Обломки артефактов я нашел быстро, словно что-то притягивало их ко мне. Не подсвечивало, конечно, но стоило осмотреть местность, как я заметил искомое. Хлыст сразу отправился в подпространство, а вот кинжалу еще предстояло поработать. Оставлять противницу в броне я не собирался, но и раздевать женщину посреди урагана мне не хотелось. Благо, укрытие оказалось в зоне видимости. Покореженный броневик все еще валялся кверху пузом. Я с некоторым опасением раскрыл десантный люк и с облегчением выдохнул. Внутри все оказалось куда лучше, чем снаружи. Дальше поломанных бронеэлементов, вырванного наружу оборудования и выгоревших шин, дело не пошло. Затащив охотницу в салон, я еще раз огрел ее током для порядка, связал ремнями руки и ноги, притянув их друг к другу. Взял двумя пальцами лезвие кинжала и, оттянув ворот брони паучихи, начал медленно и аккуратно срезать гибкий доспех. Одежда поддалась нехотя, с большим усилием, хотя клинок не пострадал, отломана была только рукоять. При свете фонаря я видел, как показывается из-под доспеха бледная кожа, покрытая сеточкой лопнувших капилляров. Это скорее не физиология, а моя вина, и я бил от души, с запасом. Совершенно не заботясь о физическом состоянии врага. И уж тем более не думая о том, станет ли она от этого уродливей. Почти полчаса мне понадобилось, чтобы снять броню паучихи по пояс, оставив тощую женщину абсолютно голой. Никакой одежды под доспехом предусмотрено не было. Да и сама броня, если смотреть внимательно, больше походила на крайне прочный водолазный костюм, покрытый отдельными пластинами-наростами. И чем дальше я ее раздевал, тем очевиднее в глаза бросались несоответствия. Слишком бледная, не видевшая света кожа. Несмотря на развитую мускулатуру, торчащие ребра, свидетельствующие о регулярном недоедании. Множество старых шрамов, обнаружившихся как на спине, так и на груди. Похоже, ее били плетью, когда она еще была ребенком или подростком. «Вот только увиденное не укладывалось у меня в голове». Она же повелевала ордой одержимых и призраков, владела мощными артефактами и отточенной способностью. Даже двумя, если только уход в подпространство – не реакция доспеха на повреждение. Но ее состояние совершенно не соответствовало правящему классу. Скорее уж тянуло на едва живого слугу, которому перепала от щедрот только власти. «Чтобы стянуть броню с рук пленницы, мне пришлось убрать путы» и в то же мгновение она попробовала атаковать. Кинула появляющуюся прямо во время взмаха руки нить, грозя снова обвить ею мое горло. Я ответил мгновенно. Ушел в сторону и ударил молнией. Охотница вскрикнула, выгнувшись дугой, и я добавил еще раз, пока тело не обмякло. Только высвободив рукава и вновь связав руки локоть к локтю, я приступил к снятию шлема. На голое тело старался не смотреть, но ничего сексуального в нем не было. Скорее, оно вызывало острую жалость, а охотнице сочувствовать мне совершенно не хотелось. Она натворила достаточно, чтобы разговаривать с ней только после полного расчленения или закатывания в бетон. Но куда важнее, она все еще оставалась опасна. Шлем удалось снять чуть проще. Достаточно было срезать обтягивающую подбородок и шею часть. А дальше пошло само, хоть и с усилием. Какие-то трубочки, провода, я резал все без жалости. У магистра есть ученые, вот пусть их большие головы потом болят. У меня задача куда проще. Наконец я снял с пленницы шлем, оголив ее на лысо бритую голову. Хотя нет, не бритую. Я же сам в прошлый раз спалил ее шикарную шевелюру. И, судя по стиснутым губам и холодному взгляду желтых прищуренных глаз, она этот момент тоже помнила. Спрятав шлем в подпространство, Я притянул охотницу к висящему над головой креслу, а сам с облегчением сел, откинувшись к прохладной стене. Все. Хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается. Ну что, охотница, поговорим о твоем мире?